«Как видите, товара у меня сейчас на продажу вполне хватает», – задумчиво усмехнулся я, продолжая беседу с представителями торгового дома «Хагда», с которыми уже привык иметь дело за последнее время. «Я думаю, что мы вполне можем устроить пару-тройку аукционов, благодаря которым я неплохо подзаработаю. Про ваши заработки я молчу, думаю, что все будет как обычно». «Естественно, что эти торгаши тут же подтвердили мне тот факт, что все будет как обычно, тем более что я подтвердил свое желание продавать доставленные мной из неизведанных регионов грузы инкогнито. Более того, в одной из договоренностей был указан тот факт, что аукционы будут начинаться только после того, как я покину данную звездную систему республики. Мне не нужны лишние проблемы». Ведь несколько раз за мной уже пытались охотиться. А мне такие проблемы абсолютно ни к чему. Для меня сейчас было важно другое. Важен был факт того, что эти разумные в первую очередь разыскивают для себя именно выгоду. Ту самую выгоду, которую я могу им дать. Так что в данном случае мы все будем с деньгами. Конечно, это все немножко осложняет сам процесс аукциона. Но тут тоже ничего не поделаешь. Они понимали, что если со мной хоть что-то случится, то это событие может бросить тень даже на них. Так как информацию про продавца имеют именно они, какой толк от их инкогнито, если любой дурак может запросто просчитать тот факт, кто именно продает товар на аукционе их торгового дома? Какой толк тогда от тех выплат, которые они получают именно за эту функцию торгов? Правильно, толку и пользы для меня никакого нет. Поэтому пусть подумают над тем, как они будут защищать мою личную информацию про меня. А я уже буду думать о том, что им доставить на продажу. Немного поразмыслив, я решил продать пару тех самых модулей древних, правда, без источников энергии древних, но с теми самыми кристаллами, которые управляли нанитами в звездной системе R782946, где была мной обнаружена ловушка древних. «Я понимаю, что такое оборудование, может, и не имеет аналогов в Содружестве, но, по-моему, оно само по себе достаточно непредсказуемо, и поэтому с ним пусть поработают различные ученые. Мне и обычные кластеры искусственных интеллектов вполне подойдут. По крайней мере, я знаю о том, как бороться с их тараканами, которые могут завестись в электронных мозгах этих искусственных личностей». Тут же я не знаю того, чего ожидать от этих самых кристаллов. К тому же я даже не знаю того, как именно они воздействовали на те же самые нанитые. Уже только поэтому стоило бы задуматься о возможных последствиях и сложностях, от которых ты банально никуда не денешься. Также сначала я собирался передать этим разумным пробы тех самых нанитов, но потом, как следует поразмыслив, решил эту информацию им не передавать, Я слишком хорошо помнил результативность этих микроскопических убийц. Поэтому лучше их уничтожить. Конечно, я сам попробую их изучить со временем. Но, по крайней мере, делать так глупо, как поступили ученые из экспедиции Республики Хагдан, я не собираюсь. Мне было важно то, что я получил те самые средние источники древних, и сейчас могу их использовать для повышения возможностей в энергетическом плане собственного корабля. Впоследствии можно будет решить вопросы и о том, чтобы сделать корабль полностью из того самого самана, того самого материала, который использует архи. А что? Материал хороший и сам по себе имеющий возможность достаточно плотно закрывать внутренности корабля от любых сенсорных систем. Чем толще такой слой материала, тем сложнее его просветить, А что будет в том случае, если я сделаю подобный материал еще и уплотненным при помощи моих способностей? Думаю, что в данном случае подобный материал будет вообще превосходным. Я уже молчу о том, что можно было бы попытаться использовать такой материал, чтобы сделать как можно больше скрытых пространств внутри достаточно небольшого корабля. Но это все будет немного позже. Сейчас мне было важно заняться тем, для чего я сюда прибыл. — Видели бы вы радость республиканца Самбара Нидука, который получил от меня предупреждение о том, что его собираются использовать в темную? — Использовать и при этом банально подставить. Он достаточно быстро понял проблему, которая возникла перед ним, и постарался переиграть ее в обратную позицию, в ту самую позицию, в которой он может получить выгоду. Терять такой канал поставок оборудования я не собирался». И поэтому сразу, при общении с самим Секвестором Ворчаном упомянул о том, что этот разумный, меня сразу предупредил, что в этом деле есть какой-то подвох. Хотя ничего подобного и в принципе не было. Но не это было важно. Зато сам этот могущественный старик меня услышал. И, насколько мне стало известно, тот самый ученый, который прикрылся моим знакомым, буквально в тот же день, как только я доставил крейсера на продажу, Был арестован, а сам секвестр передал мне, что никаких претензий ко мне они не имеют. Но он хотел бы со мной поговорить впоследствии о том, что я мог бы обнаружить там, куда отправилась пропавшая экспедиция республики. Ну, тут и дураку понятно то, о чем этот старик со мной поговорить хочет. Его интересуют данные с научных искусственных интеллектов корабля, отправленного в ту экспедицию. У меня есть они... «Но пока что я думаю над тем, как бы их передать, как можно аккуратнее и при этом ничего самому не потерять. Знаете, бывают иногда такие секреты, которые могут быть смертельными только по факту своего существования, а мне бы не хотелось к ним вообще прикасаться. Немного позже я снова связался с самим кладовщиком, и тот уведомил меня в своей признательности». Видимо, его уже уведомили сами сотрудники Службы Безопасности Орденного Соединения о том факте, что никаких претензий к нему не имеют. Ну что же, он рад. И мне неплохо будет. Ведь этот раскормленный разумный наверняка постарается меня как-то отблагодарить. А для этого ему достаточно будет немного понизить расценки на поставляемый мне товар. По крайней мере, я так думал. Но потом узнал о том, что все было далеко не так. Мало того, что этот кладовщик додумался собрать практически со всей республики информацию об имеющихся запасах различных видов вооружения и оборудования других государств-содружества, не имеющих никакого отношения к республике, так он еще и подарочек не решил подарить старшую внучку того самого ученого, которая благодаря его стараниям тоже оказалась среди должников. Ну, помните... Я рассказывал о таком способе делать из свободных разумных рабов на территории республики Хагдан. Ты просто выкупаешь все долги этого разумного, которое тот вовремя не успел погасить, после чего официально оформляешь увеличение процентной ставки по имеющемуся долгу, так как у тебя другие желания, и все. Этот разумный, чтобы не попасть на иридиевые рудники – «Банально вынужден подписать любой договор с тобой, и все, ты получил для себя законного раба, который просто числится у тебя служащим, хотя на самом деле он твоя собственность, и ты можешь делать с ним все, что только захочешь, даже убить, и тебе никто и ничего не скажет». «Интересный вопрос, конечно, но меня он не особо интересует, по крайней мере, он меня раньше не особо интересовал». Пока этот жердяй, заявившись ко мне на борт Кондора, не додумался в торжественной обстановке, подарить мне весьма своеобразный подарок, который я банально от него не ожидал. Это была та самая внучка старого ученого Нира, который хотел меня и его использовать. Судя по его радостному взгляду, этот разумный явно преследовал какие-то свои цели, кроме того, что банально хотел меня отблагодарить. Но что именно он таким образом пытался сделать, я так и не понял. Однако отказаться от подарка не получилось. Обижать этого разумного я не хотел. А эта молоденькая дамочка, которую он мне предоставил, хоть и выглядела весьма специфически, но была достаточно симпатична, если, конечно, не считать полное отсутствие волос на теле. Надо сказать, что эта девчонка была весьма специфической, особой так как практически сразу, не успев прибыть на борт Кондора, попыталась начать диктовать условия. Только она совсем немножко ошиблась. В первую очередь по той причине, что мне было глубоко наплевать на ее желания. А второй причиной было то, что у меня уже были собственные супруги, которые достаточно быстро показали Нире главный факт – ее собственное место. Ведь она была собственностью. Что было открыто, указано в документах передачи на право владения. Этот кладовщик был достаточно хитрым и все оформил так, что эта красотка, видимо, находясь в весьма расстроенных чувствах, даже не заметила того, что именно она подписала, лишь бы не попасть на иридивые рудники. Так что тут уж ничего не поделаешь. Ей пришлось смириться и заткнуться. А что? Но не успела ты прийти в чужую команду как тут же начала пытаться что-то требовать. Кто же так себя ведет на чужой территории? Для начала ей надо было хотя бы первично осмотреться и попытаться понять, что и как она делает. А главное, для чего. Судя по всему, характер у этой дамочки был весьма норовистый. Ну, это дело такое, легко решаемое. Особенно с учетом имеющихся у меня жриц, которые с большой радостью достаточно быстро и эффективно правят мозги кому угодно. Я даже не стал задумываться над этим вопросом, когда понял, что эта девочка может испортить мне жизнь своими поползновениями на так называемый авторитет. Что бы она там ни говорила, авторитет сначала заслужить надо. А у нее ничего подобного просто нет. Поэтому играть с ней в эти игры я просто не стал. Я сразу отдал приказ жрицам навести порядок. И с моей помощью в течение буквально нескольких минут из этой довольно самолюбивой и наглой львицы она превратилась в послушную кошечку, которая сразу принялась предлагать мне использовать в нужных для меня вопросах ее собственную родню. Надо сказать, что предложение было, конечно, в чем-то достаточно интересное. Хотя при всем этом я прекрасно понимал главное, что бы там кто ни говорил. Но в сложившемся положении... Все равно есть определенные сложности, от которых никуда не денешься. Такие связи мне могут в конце концов пригодиться. Главное, чтобы она не пыталась за моей спиной выдвигать какие-то предложения, которые могут мне навредить. Уже потом я узнал о том, что этот разумный на данный момент, старательно продвигая собственные интересы, а также, и видимо, пытаясь заслужить с моей стороны какую-то поддержку, Постарался собрать со всех имеющихся у него контактов все то оборудование, которым я когда-либо интересовался. Конечно, кто тут же заявит мне о том, что в данном случае он банально сглупил. Я же так не скажу. Среди оборудования, которое меня интересовало, как ни странно, были обнаружены две сверхбольшие тоннельные пушки. Не орудия. Пушки. Причем оба этих монстра были четвертого поколения. Я сначала не понял того, откуда вообще взялось подобное оборудование, тем более в полностью заводской упаковке. Все оказалось куда проще. Дело было в том, что эти грузы были получены республиканцами, когда было очередное столкновение с механоидами. Механоиды атаковали звездную систему, где как раз пытались построить боевую станцию, вооруженную такими орудиями. Корабли, которые должны были доставить эту груз, попали под удар. Но появившиеся корабли республики Хагдан перехватили этот груз, так и не дав тем самым механоидам заполучить в свои руки столь ценное оборудование. Но после случившегося казуса Федерация Нивы банально списала потери, среди которых числились не только тяжелые и сверхтяжелые транспорты, которые должны были доставить на нужное место разобранную боевую станцию Федерации четвертого поколения, но и груз. Мне даже страшно было себе представить тот факт, что вообще происходило в тех местах. И вообще. Такая боевая станция даже четвертого поколения, хотя и устаревшая на данный момент по меркам Содружества, должна была стоить не менее 4-5 миллиардов кредитов. И уже только этим расценкам можно было понять то, насколько большую сумму мог стоить тот караван, который банально списали. Конечно, саму станцию республиканцы решили использовать, и, по-моему, даже где-то установили ее. Хотя на данный момент это уже не особо важно. Они просто модернизировали ее, установили более тяжелую броню, свои генераторы силового поля и собственное вооружение. Ввиду того факта, что боевая станция не имеет возможности перемещаться, например, как та же мобильная база, Главный калибр вооружения для этой станции был действительно заменен. По сути, были установлены сверхмощные и сверхтяжелые лазерные установки. Довольно мощное дальнобойное оружие, такое же точечное и снайперское. Однако по своей разрушительной силе оно проигрывает тоннельному. Хотя бы в том, что лазер, например, против тех самых астероидов Ульев, жуков, не очень хорош, Ну, по крайней мере, буквально запечь любой корабль, превратив его в летящий в космическом пространстве, такие системы вполне могли. Добавьте сюда еще и тот факт, что были установлены новые накопители. Да и все, что касалось вооружения, имело отношение именно к родному оборудованию республики, а никак не федерации, что, по сути, сыграло определенную роль. Естественно, что я заинтересовался такими вещами, «Вся система, даже включая сюда систему наведения и сенсорные комплексы, все было практически в прямом доступе. Так что я совсем не обиделся, когда получил подобную информацию. Вы себе только представьте. Мои планы можно было бы воплотить в жизнь, особенно те, которые касались модернизированных орудий, позволяющих вести огонь какими-нибудь сверхтяжелыми противокорабельными торпедами». Уже только само по себе подобное вооружение может удивить кого угодно. Чем я и собирался воспользоваться. Но дополнительно ко всему прочему следовало бы учесть еще кое-что. Именно то, что могло дать мне возможность усилить также и базу, которую я намеревался использовать на территории периферийных миров фронтира. Вы знаете, что обычно идет в наборе с подобным оборудованием? того же самого комплекса управления огнем боевой станции Федерации. Могу пояснить, с этой системой в наборе шли разведстанции, а также и целая система спутников, как и наблюдения, так и артиллерийских, вооруженных тоннельными орудиями среднего класса. Уже только это само по себе давало понять, что при помощи подобных юнитов можно защитить всю систему, перекрыв ее отнюдь не одним кольцом наблюдения. Попутно этот лысый умник, видимо, вспомнив про мои прошлые запросы, предложил выкупить со складов четыре имеющиеся у него комплекса, считающиеся минными объемами в среднего уровня. Все только по той причине, что к нему на склад должны были прибыть такие же минные объемы, но только шестого поколения, а эти были пятого. То есть можно сразу понять тот нюанс, что в данном случае он мне предлагает забрать оборудование, которая даже сейчас считается новым. И я был просто шокирован, когда это понял. Но он же понимал, что продавать эти минные объемы я не буду. К тому же можно их установить как раз в том самом астероидном поле, где находится моя база. Эти системы мин спокойно распознавали свой-чужой. И, кроме того, имели так называемое роевое подключение. То есть в чем смысл такого подключения системы мин? Как обычно действует одна мина? Все просто. Она контролирует определенную территорию. А когда через эту территорию пытается пройти корабль, не попадающий под определение свой, то такая мина, используя одноразовый рывок при помощи маневрового двигателя, сближается с объектом и подрывается, нанося повреждение кораблю, который не прошел идентификацию. Все просто. А В раевом же управлении все гораздо хуже. Создается целая сеть контроля, которая управляет искусственный интеллект, находящийся в глубине этого минного массива. Когда сенсоры обнаруживают торжение корабля противника или корабля, который не прошел идентификацию, то практически весь ближайший сектор получает сигнал тревоги. И ближайшие мины, минимум десяток, идут на сближение с обнаруженным объектом. Причем эти мины можно было располагать даже в астероидном поле. Они четко локализовали природные объекты и искусственные, то есть заранее помеченные природные объекты, которые будут замечены во время сканирования, и неподвижные, целями и объектами, да и атаки считаться не будут. Такие мины могут огибать астероиды и группами нападать на объекты, если раньше у попавшего в минное поле корабля хоть какой-то шанс выжить, но все же был, хотя он и мог получить серьезное повреждение, то в данном случае этого не будет. Тот самый корабль, который попадет в такую ловушку, фактически приговорен. Одновременный подрыв нескольких таких мин может полностью уничтожить корабль. Более того, мины могут взрываться возле этого корабля до тех пор, пока искусственный интеллект минного кластера не убедиться в том, что объект атаки уничтожен. И это факт. Поэтому я не отказался от такого груза, так как в этом случае я все астероидное поле превращу в полностью контролируемую территорию, через которую у меня никто не проползет, даже москиты. Как ни странно, но никогда не стоило забывать о том, что среди тех же самых камней астероидного поля москиты сами по себе являются весьма относительно уязвимыми так как они не могут там развить максимальную скорость, и вся их маневренность уходит именно на уклонение от объектов в виде астероидов. А подрыв мощной мины в такой ограниченной зоне для них смертелен, ведь в отличие от большинства кораблей, москиты не обладают какими-нибудь достаточно сильными защитными полями или тяжелой броней. В этом случае они оказываются в очень тяжелом положении, которым у меня всегда есть возможность воспользоваться. Также среди перечня этих грузов я обнаружил достаточно много различных ракетных установок, торпед, а также и орудий, среди снарядов которых можно было найти самое разное. Я даже обнаружил тех самых монстров, которые имели отношение к осадным мониторам и боевым станциям империи Арвар. Эти гиганты одним ударом могли вывести из строя достаточно большой тяжелый корабль, Даже линкор, если попадут у него. Прямое попадание такого снаряда, похожего на довольно крупный шкаф и имевшего вес не меньше десятка тонн, не могло остановить даже силовые поля современного линкора Республики Хагдан. Правда, с этими снарядами была одна проблема. Дело в том, что их вышибные заряды, которые шли в паре с самим снарядом, уже были переработаны. «Чему я несказанно обрадовался!» Тратить деньги на покупку того, что собираюсь сам переработать, я не собирался. Ну, ни к чему мне лишний мусор. Пусть этими вещами страдают другие разумные. У меня и своих дел хватает. Правда, пришлось некоторое время потратить, прежде чем мне удалось все-таки пояснить своему партнеру Самбару Нидуку, тот факт, какой мне смысл покупать всего лишь половину снаряда, ведь, по его мнению, я использовать эти снаряды для орудий монстров, Просто не смогу. Мне пришлось заявить ему о том, что у меня есть способ их использовать в качестве своеобразных мин. Я просто пояснил ему, что оставив такой снаряд возле какой-нибудь мины, я могу таким образом усилить ее поражающий эффект. Его это все, конечно, сильно удивило. Но, насколько я понял, этого разумного такие нюансы вообще не особо интересовали. Он просто переживал, что я больше не захочу у него покупать товар, после предоставления такого брака, чем я и воспользовался. Среди различных ракетных пусковых установок я также обнаружил целый склад оборудования, имеющего отношение к империи Антран, среди которых были и противомоскитная, и противокорабельная, и кое-что еще. Усиленные анализаторы, научно-исследовательские зонды. Я не знаю того, как они попали в руки этих разумных в республике, Насколько я знал этих воинов, они не стали бы просто так глупо и даже банально пытаться, к примеру, расстрелять какое-нибудь научное судно. Ну, так как это оборудование имело отношение к республике, то можно понять тот факт, что оно никого не заинтересовало, кроме меня. Я тут же согласился забрать все это, попутно запросив у моего контакта по возможности предоставить мне какое-нибудь научное оборудование республики хотя бы пятого поколения Научное оборудование — это не военное. К тому же покровительство со стороны довольно могущественных, разумных и службы безопасности Ордена Воссоединения говорило само за себя. Так что Самбарний дух пообещал мне помочь. Дополнительно ко всему прочему, я собирался все равно вернуться в ту звездную систему р 78 и попытаться все же изучить тот самый корабль «Цветок», который привлек мое внимание, так как я и сам прекрасно понимал, что подобный корабль может нести на своем борту достаточно много интересных для меня вещей, интересных или опасных, так что тут как ни крути, придется некоторые вещи переосмыслить, если получится, конечно. Так что я и сам понимал, что в скором времени мне предстоит серьезный разговор с самим секвестором Ворчаном. Этот разумный не оставит подобное дело без присмотра. И наверняка захочет, чтобы я все уже предоставил ему определенные данные. Те самые данные, до которых представители той же самой республики пока что добраться не могут. Вы, конечно, тут же можете заявить о том, что настолько могущественное государство вполне могло бы самостоятельно снова отправить туда экспедицию, причем достаточно хорошо защищенную, И имеющие большую численность? Могли бы. Но давайте подумаем вот о чем. Логика всегда существует. И в данном случае эти разумные действуют логически. Большую и усиленную группу с поддержкой боевых кораблей они уже туда направляли. Какой был результат от такого эксперимента? Нулевой. По сути, они не получили ничего, кроме потерь. Достаточно больших финансовых потерь. Дальше подсчитывать? Или вам и этого хватит? Дело в том, что я проявил сообразительность и продемонстрировал этим разумным тот факт, что мой корабль в одиночестве добился результатов там, где этого не смогли добиться тяжелые и сверхтяжелые корабли республики. И это факт. Тот самый факт, который сбрасывается со счетов, я бы не советовал. Как результат можно понять еще и то, что в этой ситуации такие разумные в принципе ничего не могут поделать. Хотя бы по той простой причине, что один корабль, имеющий достаточно большую мобильность и дальность прыжка в гиперпространстве, может действовать более эффективно там, где крупная эскадра будет задерживаться именно из-за того, что у них, у кораблей этой эскадры, имеются разные возможности, и им приходится подстраиваться под самый слабый показатель. То есть, если в эскадре есть корабли, которые прыгают на дистанцию примерно в Восемь звездных систем, что для четвертого поколения тяжелых кораблей Республики было вполне нормальной дальностью, и шесть звездных систем, я имею в виду тяжелые крейсера, то вся эта эскадра будет идти прыжками по шесть звездных систем. Именно по шесть, не по восемь. Иначе эскадра просто разбредется по достаточно большому куску пространства. И польза от ее многочисленности в случае столкновения с каким-либо противником Не будет никакой. Так что тут ничего не поделаешь. Приходится этот фактор всегда учитывать. Именно поэтому я сейчас и думал о том, чем смогу удивить этого старого пройдоху, а по-другому секвестера Ворчина я не мог называть, и что могу потребовать от него в качестве своеобразной оплаты, так как понимаю, что в данном случае мне стоит заранее учитывать тот факт, что эти разумные нам не хотят банально сэкономить. Одно дело, если бы они послали достаточно большую эскадру, которая для той же республики Ортина обошлась бы в достаточно кругленькую сумму. Я не считаю сейчас сотни миллионов кредитов. Сейчас речь идет о миллиардах. Или вы думаете, что тот сверхтяжелый линкор и три других линкора, не считая научный корабль, обошлись этому государству дешево? Нет. Думаю, что цены там были просто запредельные. А если сюда добавить и стоимость полной подготовки специалистов и членов экипажа, так что даже примерно можно было понять, что там счет идет не на 1 миллиард. Поэтому мне и надо как следует подумать. Подумать над тем, что я потребую от этого старика в ответ. Так как заранее понимаю, что есть вещи, которые интересуют его больше, чем все остальное, а я могу получить от него полностью на законном основании, Оборудование нужного мне формата, имеющее отношение к пятому, а то даже и к шестому поколению. Ведь речь идет, как я уже сказал ранее, не о военном оборудовании, а о научном. Да, в некоторых государствах Содружества подобное оборудование само по себе считается весьма ценным и имеет определенные запреты. Я с этим вариантом развития событий даже не спорю. Однако я понимаю, что все то, что этот разумный намеревается у меня попросить, само по себе стоит недешево. Так что выбора не будет. Ему все равно придется дать мне именно то, что я хочу. Как бы он ни выкручивался, поэтому мне и придется с ним старательно торговаться. И это дело стоило своих денег и даже нервов. Возможно, кто-то тут же предложил бы мне, как вариант, использовать способности жриц храма Гулгра а для воздействия на этого старика. Но, как я уже сказал, такие вещи я не собирался использовать против тех, кто ко мне условно дружелюбен. Всего лишь по той причине, что не считаю нужным поступать подобным образом, так как можно было понять, что подобные поступки не приведут меня самого ни к чему хорошему. Рано или поздно найдутся те, кто обратит внимание на эти странные изменения его поведения в отношении какого-то никому не нужного гражданина Федерации. Мне это было ни к чему. а Мне было достаточно и того факта, что этот разумный относился ко мне с определенным уважением. Хотя можно было бы сказать и о том, что он все равно хочет найти и получить что-то свое. Подобное было вполне ожидаемо и предсказуемо. У него должность такая, и тут ничего не поделаешь. Он должен думать в первую очередь о нуждах государства и его собственных проблемах. Именно поэтому нет никакой нужды пытаться играть в эти игры, провоцируя никому не нужное противостояние. Мне было проще иметь дело с такими вот разумными, которые, по сути, выполняли свои функции, стараясь быть эффективными на своем поприще, Остальное было уже не столь важно. К тому же не стоило забывать о том, что пока я ему полезен, этот разумный будет стараться мне помогать, чем я и буду пользоваться. Пока он мне не враг, ни к чему мне подобные крайности вроде использования способностей тех самых жрецов храма. Это может оказаться вредным для меня самого, а я бы этого не хотел. Так что тут как ни крути, проще делать все законно. «Приветствую вас на борту моего корабля, уважаемый секвестр!» Вежливо наклонил я голову, когда ко мне все же прибыл этот весьма долгожданный гость. Честно говоря, я больше ждал именно того, с каким таким интересным разговором этот разумный прибудет ко мне, чем то, что мог бы его увидеть на расстоянии вытянутой руки. «И я тоже рад вас видеть, молодой друг Ордена!» Постарался вежливо улыбнуться в ответ этот разумный, Но мне его вежливая улыбка почему-то больше напомнила волчий оскал перед броском. Честно говоря, его холодный и колючий взгляд, в купе с таким оскалом, вызывал у меня некоторую обеспокоенность. Но я не стал лишний раз провоцировать его глупыми вопросами, а предложил ему пройти в мой личный кабинет, где принял этого гостя с большим почетом, предоставив ему хорошее вино, а также и вид на моих гостей с ошейниками». Естественно, что появление тех же драк или сполотки, не говоря уже про огравки в ошейниках прислуги, дало ему понять мое отношение к так называемым нелюдям. Именно поэтому этот злобный старик немного все же расслабился, хотя некоторые вопросы у него возникли. Я пояснил ему тот факт, что со сполотами у меня уже давно испорченные отношения. И якобы у меня имелась информация о том, что аграфы действовали именно по наущению с полотов. Подобное откровение для этого старика было неожиданным, поэтому он снова насторожился и начал задавать много вопросов, которые, видимо, ранее даже не обдумывал. Я же отвечал на них вполне спокойно и уверенно. К тому же мне было ни к чему скрывать от него какие-нибудь нюансы. Я не говорил ему всей правды. Я частично ее изменял. «А вы что?» Скажете, что сполоты не хотели меня препарировать в лаборатории? Я в это не верю. Да, они сами об этом откровенно мне говорили. Естественно, что я попросил у этого разумного содействия, пообещав предоставить одного из пленных сполотов для лаборатории республики, но заранее предупредил о том, на что способны эти разумные, если не держать их под прицелом каких-нибудь систем защиты. Причем надо сделать так, чтобы система защиты вообще была автономная. Чтобы никто из обслуживающего персонала в этой лаборатории не имел доступа к этой системе. И когда в систему вмешивается человеческий фактор, то она не может действовать на 100% надежно. Я пояснил секвестору свою мысль, и тот согласился со мной, пообещав помочь мне с такими артефактами древних, которые блокируют одаренных. Я помню, что и сам являюсь ударенным. Но мне хотелось бы контролировать то, что происходит вокруг. К тому же я хотел сам изучить подобный предмет при помощи своих способностей, если получится. А если нет, то, по крайней мере, я хотя бы собственные мозги смогу защитить от возможного влияния сполотов. Кстати, буквально перед прибытием секвестера Ворчина я получил уведомление от научного совета содружества который тщательно исследовал мои результаты экспедиции, а также и все то, что я им предоставил в качестве научного труда, касающегося именно технологий архов. И как факт мне добавили еще 15 очков гражданского рейтинга Содружества за то, что я предоставил. А также и выплатили единовременное вознаграждение от Содружества в размере миллиарда кредитов. Это был так называемый транш, который должен был подтолкнуть меня и дальше стараться работать на благо этого государственного объединения. Из их письма получалось так, что ученые в Содружестве со времен Первой войны с архами даже не продвинулись в этих самых изучения главных врагов государственной структуры. Правда, я так и не понял того, почему никто из них не задумывался об этой странности. Ну а если дело обстоит так, то почему бы не воспользоваться возможностями которые дают подобные исследования. Именно поэтому, когда на борт Кондора прибыл этот весьма авторитетный республиканец, его встречал уже не просто какой-то там выходец из федерации Нивы, который полезен для ордена, а исследователь с именем. Да-да, мое имя стало известно. Более того, благодаря моим исследованиям, как я уже сказал, военное всего Содружество начали пересматривать свои доктрины. Особенно ввиду того факта, что архи могли проходить через гиперпространство группами. Я имею в виду их тяжелые и сверхтяжелые корабли. Это был не очень приятный факт. Кстати, в качестве своеобразного прозрачного намека в письме указывалось, что за информацию о том, каким именно образом можно делать подобные групповые прыжки через гиперпространство реальными, научный совет содружества предоставил мне возможность установить собственную научную станцию в звездной системе Y6582, или еще известную как Яирна, где находится Совет Содружества. А вы знаете вообще, о чем это говорит? Это говорит об очень многих нюансах, в первую очередь о том, что таким образом я смогу уже никак не зависеть от той же Федерации Нивэй. Да и сама Федерация не захочет больше со мной ссориться, Даже из-за таких глупостей, как чьи-то просьба подкрепленные взятками. Хотя я прекрасно понимаю, что в данном случае больше этих разумных интересует кое-что другое. И если я предоставлю в Совет Содружества и в Научный Совет информацию о том, как именно можно проводить через гиперпространство группы кораблей, это, конечно, принесет неизвестности деньги, Но при этом также и заставит многих разумных той же федерации невы задуматься о том, по какой причине я не захотел предоставить такую технологию только родному государству. Нет, скорее всего, надо искать ответ на другой вопрос. Как не допустить вход в звездную систему нескольких кораблей одновременно? Нужен какой-то способ защиты, который сможет не допустить подобного. Но как это сделать? Надо будет подумать над этим вопросом. Да и мне самому интересен тот факт, как они умудряются это провернуть. Я помню, что не так давно сам провел два корабля по достаточно длинному маршруту. Я помню. Только в тот момент один корабль у меня выполнял роль носителя, а второй — роль груза на борту носителя. И опять же, один из кораблей тащил на себе своего, так сказать, товарища при помощи жестких креплений. Тут же никаких креплений не было. Да и астероиды Ури были разного размера. Не было такого, чтобы один огромный астероид тащил на привязи три других, которые меньше него, и могут войти в каверну его гиперпространственного пузыря. Нет. Они шли единой группой, но по отдельности. Так что уже только поэтому стоит понимать тот факт, что такие корабли достаточно опасны. И эта технология может как возвеличить Так и уничтожить. Надо искать ответы на эти вопросы. А где их найдешь? Особенно при противодействии ученых, которым очень не понравилось два факта. Первым фактом, естественно, было упоминание о том, что архи — это не дикие живые существа. Хотя эти же ученые не отрицали того, что кристальные кубики архов у них считаются деньгами. Ну, раз есть деньги, то значит есть и государство. А если есть государство, то эти существа уже в принципе быть дикими не могут. Логично? Логично. И логику моих выводов подтвердил даже научный совет Содружества. Тут ничего не поделаешь, это факт. А знаете, в чем весь смысл возмущения этих ученых? Смысл в том, что когда эти разумные всполошились, уже было поздно. Всего лишь по той причине, что в своих научных трудах, которые эти разумные старательно продвигали, Они практически везде указывали тот факт, что эти космические тараканы – дикие, и что их разумными существами, в принципе, считать нельзя. А по законам Содружества, если научный совет Содружества официально признает какое-то существо разумным, то назвать его диким может только какой-нибудь неадекватный разумный. Всего лишь из-за того, что его в данном случае могут даже осудить, лишив каких-либо бонусов, льгот, и даже гражданского рейтинга, так как это прямое оскорбление целой расы, а для цивилизованного существа это неприемлемо. И я в этом вопросе был согласен с научным советом. Но этим ученым пришлось в срочном порядке решать другие вопросы, когда все это всплыло. Второй факт, который их очень сильно раздосадовал, это как раз мое упрямство, ведь я отказался кого-либо из них писывать свои научные труды. Мне пришлось побороться с этим фактом, и искать ответы на свои вопросы самостоятельно. К тому же никто из них мне действительно ни в чем не помогал. Некоторые из них даже додумались пытаться дать мне какую-то взятку за то, чтобы я хотя бы где-то рядышком среди исполнителей вписал их имена. Но ничего этого не получилось. Кстати, всю эту переписку я предоставил научному совету как доказательство того, что научные труды этих разумных требуют тщательной проверки, ввиду того факта, что, скорее всего, никакими учеными они не являются. Если ты ученый-исследователь, то будь добр самостоятельно производить исследования и какие-то изучения, потом, предоставляя результаты, как это сделал я. Они же ничего подобного не делали. Брали какие-то труды, которые могли быть и не их достижением, после чего начинали что-то требовать и на что-то претендовать. И когда прозвучали такие предположения, которые были еще и подтверждены всей этой перепиской, вой в научной диаспоре содружества достаточно резко прервался. Всего лишь по той причине, что научный совет содружества действительно потребовал этих разумных доказательственных достижений, все мои результаты были налицо. Начнем с того, что я не только предоставил данные и протоколы, Я предоставил полную телеметрию с моего корабля. Я мог по дням расписать то, где, что и как делал, как и куда добирался. Это можно было легко проверить и изучить, если возникли какие-то подозрения. А у этих же разумных ничего такого не было. Ну, подумайте сами. Был тут один ученый, который предъявлял требования, чтобы его признали ведущим ученым Содружества по изучению артефактов, строений и даже технологий древних. А знаете, зачем ему это было нужно? Все только по той причине, что когда возникает вопрос об изучении чего-нибудь этакого, похожего на какую-нибудь заброшенную базу древних, то даже на государственном уровне в первую очередь ищут какого-нибудь ученого с известным именем, который и работал по этому направлению. Хорошо бы, если бы этот разумный действительно занимался такими изучениями, Только проблема была в том, что три его научных труда, которые этот умник изложил, были всего лишь переливанием воды из пустого в порожнее на основе визуального осмотра малого источника древних. Этот разумный даже не пытался как-то понять работу этого устройства. Он банально фантазировал, якобы на основе каких-то рунических знаков на этих устройствах можно самостоятельно создавать такие же предметы. Якобы между ними есть какая-то взаимосвязь. Хорошо, меня заинтересовал этот вопрос. Ведь мои способности позволяли мне заглянуть сквозь материал и увидеть энергетические линии, которые между собой могли быть взаимосвязаны. И я мог увидеть то, что там происходит. Правда, это мне будет очень сложно сделать. Но сам факт не в этом. Главный факт больше заключался именно в том, что основная сложность в этом вопросе касалась его работы. Он не создал никакой системы этих самых рун, которые обнаружил на этих публиках. Не попытался выяснить того, в чем может быть смысл этой взаимосвязи. Не делал никаких реальных выводов. При анализе всех этих его работ нашлось очень много расхождений. Он одни и те же сочетания рун на одном и том же источнике трактовал по-разному. В каждом научном труде по-разному. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что он просто, как говорят на земле, от балды писал какую-то чушь. На всякий случай, когда этот разумный снова принялся возмущаться, старательно поливая в глобальной сети своей желчью тех, кто не оценил его титанический труд, банально не выдержав, я выложил свой анализ его работ, как ответ. Ведь он сам хотел, чтобы его работу проанализировали и достойно оценили. Как я уже говорил, дебаты ученых в данном случае происходили, так сказать, в онлайн-режиме, через глобальную сеть. И когда я задал ему такой вопрос, хочет ли он, чтобы я проанализировал его работу и сделал свой вывод, этот разумный посмеялся. «Ну-ну, посмотрите, кто у нас тут вылез». Гордо задрал свою бороденку этот представитель конфедерации Делос, в котором генетика, видимо, сделала огромную ошибку или, или в лаборатории оборудования что-то перепутала, так как у него даже глаза были разного цвета, что для высшего выглядит достаточно странно. Скороспелка решила голос подать. «Попробуй, проанализируй, если сумеешь». «Да что тут уметь-то нужно?» — усмехнулся я и с его же разрешения вывалил в глобальную сеть выводы Кондора, которые уже заранее были систематизированы и выведены в таблицу. «Весь ваш труд — это одна большая пустышка. Все три научные исследования, которые вы якобы провели, — полная чушь. Вот таблица. Кто желает, может проверить. Здесь есть все сноски на ваши же научные работы. Пожалуйста, проверяйте. Могу сказать только одно — Вы зря тратили ресурсы собственного государства на какую-то чушь. И я думаю, что после такого анализа вам не ученым быть, а каким-нибудь ассенизатором. Явно не ожидавший от меня такого наскока, этот псевдоученый попытался возмущаться, однако смысла в его возмущениях не было. Кластер искусственных интеллектов научного совета Содружества быстро провел проверку выводов и практически сразу под моим анализом появилась эмблема научного совета. Это был знак того, что они сертифицировали мое очередное исследование. А для этого козлобородого мужичка, который, как я уже сказал, на высшего из конфедерации Делос был не сильно похож, подобная печать являлась смертельным приговором. И, судя по всему, про него мы больше не услышим. А вот другие ученые, которые пытались на меня наскакивать, тут же задумались... Дело в том, что этот умник пытался давить на тот факт, что кроме представителей его родного государства никто в архах лучше не разбирается, а тут вылез какой-то неизвестный откуда-то и выложил такой огромный титанический труд, на который даже такие монстры научной жизни Содружества, как он лично, были неспособны. Это в принципе невозможно, по крайней мере они так думали. Именно поэтому, когда ко мне в гости прибыл секвестр Борчан, я уже был готов к серьезному разговору, а также и к тому, что этот разумный попытается меня уговорить сотрудничать с Республикой Хогдан даже на подобном научном поприще. Ну что же, я не против. Пусть обеспечит меня тем, что мне нужно, а дальше посмотрим. Федерация Нивэй. Вон, решила со мной опять в игру поиграть, и чем это для нее закончилось? В ближайшее время я туда направляться не собираюсь. Конечно, я со сполотами пока что разобрался. Но после случившегося с сенатором Градом Варшем мне и разговаривать-то не хочется. Как я и думал, секвестр тут же предложил мне достаточно большую оплату и помощь от Ордена, если я доставлю им не только информацию, а именно сами искусственные интеллекты с научного корабля экспедиции, который обнаружил Мне вообще-то так будет гораздо проще. Но я заранее предупредил его о том, что тот корабль, по крайней мере, для меня, все еще считается зараженным. И так как я не знаю того, чего там ожидать, там были ученые. Мало ли, какой мусор они могли притащить на борт своего судна. Старик со мной сразу же согласился и пообещал предоставить мне самое современное устройство и технологии для обеззараживания и защиты а также и достаточно мощные кластеры для работы в подобных условиях. Конечно же, я от такого не откажусь. Но все равно буду стоять на своем. Мне нужно оборудование, а также и базы знаний. Платить за эти вещи из своего кармана я не собирался. Делать мне больше ничего, что ли? Пусть они платят. Тем более, что им эти данные тоже нужны. Естественно, что секвестр Гурчен был согласен на все, При этом открыто заявил о том, что подобное исследование в обязательном порядке будет зарегистрировано за мной как за вольнонаемным членом Ордена Воссоединения. Интересная ситуация получается. То есть получается так, что это исследование все равно записывается за Орденом Воссоединения, но мое имя там все равно будет упомянуто. Интересно. Надо над этим подумать. Хотя я понимаю, что могу подобные исследования провести самостоятельно. Вот только обойдется, это все мне гораздо дороже. Да и где я возьму такое современное оборудование? Поэтому лучше пойти навстречу этому разумному. Также не стоит забывать о том, что если я сделаю то, на чем он сейчас настаивает, то получу не только известность, но и поддержку и помощь со стороны Орденного Соединения. Ведь за то, что я сделал, хотя мог и не делать в отношении этих двух кораблей Республики Хагдан, мне не только заплатили деньгами, также мне и добавили гражданскому рейтингу еще 10 баллов, так что можно было понять мою выгоду. Учитывая покровительство этого старика, я должен сразу учитывать тот факт, что в том же ордене или службе безопасности этой организации со мной ссориться никто не захочет. И это был важный факт, про который я не забывал. Поэтому, аккуратно попивая вино, которое нам подали девушки, мы продолжали беседовать на интересующие нас темы. Судя по всему, разговор затянется надолго. Я это чувствовал буквально кожей. Но я никуда не спешил. Ведь этот груз, который должны были доставить для моего партнера со складов статистического хранения республики, был еще только в дороге а это минимум недели три времени. Пока все будет доставлено и попадет в мои руки, это тоже время, которое надо использовать с умом».